Глава 31. Гай. Ужин в банкетном зале открывает приветственная речь отца, который срывает овации и восхищенные шепотки. После, как бы мне ни хотелось отвертеться, но на сцену приходится выйти мне и как соучредителю фирмы родителей поблагодарить всех присутствующих за их ежегодную поддержку нашего благотворительного аукциона. Гостей правда много, и в большинстве своем это все те же лица. Узкий круг людей, не безразличных к жизни других, которые готовы выложить баснословные деньги за драгоценные безделушки, зная, что все средства пойдут в наш благотворительный фонд. Сам аукцион для меня вещь малопримечательная. Никогда не был участником, предпочитая напрямую переводить деньги на счет фонда. Но зато для Кати, которая здесь впервые, должно быть весьма интересно. По крайней мере, судя по её горящему взгляду и полному отсутствию телодвижения весь час, что длится представление. Почти всё время, что мы сидим за столиком и любуемся изящными произведениями лучших мастеров мира и ожесточённой битвой за право обладать ими, она держит в руках бокал и не сводит взгляд с экрана. «Я абсолютно безразлично провожаю взглядом безделушку за безделушкой», пока не появляется фотография Лотто, что заставляет меня даже поддаться слегка вперед. Перо, — улыбается Кати, восхищенно вздыхая, — невероятная красота. Подвеска от дизайнерского дома с мировым именем. Золото наивысшие пробы с аккуратными, вкраплениями целые россыпи бриллиантов. Эксклюзивная изящная подвеска с проработкой до мельчайших деталей. Летящая и чертовски напоминающая мне одну мою вредную знакомую перо. Аукционер объявляет стартовую цену, и у меня всего пара минут, пока эта прелесть не ушла в чужие руки. Гости начинают с космической скоростью перебивать друг друга, желая заполучить эту красоту в свои руки — А когда после предложенной наивысшей суммы акционер начинает отчет, поднимаюсь с места и иду к секретарю аукциона. «Куда?» — хватает за руку Кати. Я быстро. Перекидываюсь со знакомой женщиной за стойкой парой-тройкой фраз и под удивленный взгляд своей екатерины возвращаюсь обратно за столик как раз в тот момент, когда ведущая аукциона объявляет о том, что данный лот продан. По залу проносятся удивлённые шепотки, а я с довольным видом подмигиваю, определённо догадавшись, кто тот самый покупатель матушки, которая улыбается и гордо задирает голову. Да, мам, твой сын влип по самое небалуй, раз готов тратить огромные деньги за простой кусок золота. Но зато какой. Ты, шепчет «кати мне на ушко. Но я только целую ее ладошку, что весь вечер покоится в моей руке и молчу. Коти еще какое-то время просто удивленно смотрит на меня, пытаясь выпытать своим шоколадным взглядом. Я не я, но молчит. В конце концов прекращает зрительную атаку и переключает внимание на следующие изделия ювелиров, что, несомненно, меркнут по сравнению с той подвеской, что уже сегодня будет висеть на ее тонкой шейке. Окончание аукциона фактически означает окончание вечера как такового. Дальше гости уходят в свободное плавание и вполне могут покинуть вечер не нарушая этикета. Но большинство все же предпочитает остаться и за угощениями с алкоголем, которого здесь в изобилии и к которому праведник Макс не притронулся ни разу за вечер, налаживают новые связи, договариваются о новых глобальных проектах, ищут себе инвесторов, спонсоров и проживают прочие прелести большого бизнеса. Мы выбираемся из-за стола и, заметно расслабившись после нескольких бокалов шампанского, Кати снова тянет меня в выставочный зал. Только в этот раз к нам присоединяются родители. Не успеваем пройти половину пути до заветной арки, как нашу дружную четверку окликают. Александр Маркович, Ксения Степанова, Максим Александрович, добрый вечер. Слышу из-за спины незнакомый мужской голос и оборачиваюсь, чисто инстинктивно притягивая Кати ближе к себе. К нашей компании спешит молодой парень, примерно на пару лет старше моей спутницы, который, естественно, не может обделить вниманием хрупкую изящную фигурку в сногсшибательном платье, замершую рядом с нами. И его внимание мне совсем не нравится, так что внутри потихоньку поднимает голову чертов собственника. Андрей, добрый вечер. Достаточно сдержанно улыбается мать, что на нее не похоже. Верный признак того, что этот франт ей не особо нравится. Ксения Степановна, вы прекрасны, как всегда. Андрей Викторович, добро пожаловать. Выходит вперед, пожимая гостю вечера руку отец. Максим Александрович, рад познакомиться. Наконец-то! Протягивает мне руку парень, а я душу в себе желание показать, как сам Рад и жму ладонь, возможно, немного сильней, чем того требовали приличия. Взаимно. Хм. Намеренно делаю заминку, чтобы этот распустивший хвост павлин понял, что его тут не знают и не ждали. То, как наглым образом он облизывает взглядом мою коти, действует на меня сильнее, чем красная тряпка на быка. Взгляд сальный и до жути пошлый. Зелёный ещё совсем для таких гляделок. Так и хочется ляпнуть что-то вроде «морковку сначала отрасти». Но мы находимся к глубочайшему моему сожалению в цивилизованном обществе. А коти, судя по тому, что я вижу, абсолютно плевать на изучающего её парня. Тем не менее, чтобы избежать скандала, руку Натальи и девушки сжимаю сильнее, буквально впечатываю в себя, предельно чётко обозначив, кто эта девушка и с кем. Челюсти едва не скрипят, и, кажется, даже вырывается тихий рык, когда взгляд парня опускается прямиком к коти в декольте. Макс щекочет своим дыханием коти. «Ты чего?» — проводит ладошкой по вороту пиджака, смахивая невидимую соринку. «Что за хрен?» Внутри всё переворачивается от такого неприкрытого интереса к ней. Прямо слышу, как стучит в висках кровь. «Андрей Викторович!» — как ни в чем не бывало, продолжает новый знакомый. «Я новый управляющий сети ювелирных салонов ваших родителей!» — сияет голливудской улыбкой мажорчик. «А кто эта прекрасная девушка?» «А эта прекрасная девушка вам не по зубам, Андрей Викторович!» — выпалил как на духу, чтобы лишних иллюзий не строил. Парень тут же замолк и насупился. В нашей компании виснет напряженная тишина, и даже мать с отцом не рискуют встрибывать. Еще бы, я не люблю, когда зарятся на моё, совсем. И вообще при знакомстве принято смотреть женщине в глаза. Макс дергает за пиджак на спине Кати, я чувствую на себе ее ошеломленный, но ужасно довольный взгляд. А когда побеждаю в упорном бодоне взглядами с управляющим, который отворачивается, смотрю на девушку, что буквально прожигает меня своими невероятными цвета темного шоколада глазами. Черный зрачок напрочь уничтожил радужку. Идеальная бровка ползет вверх, и на ее пухлых, приоткрытых на выдохе губках расцветает улыбка. Они с этой ярко-бордовой помадой слишком аппетитны и слишком привлекательны. Не могу сдержать глупого мальчишеского порыва и целую, легко и нежно, едва касаясь ее губ, отчего девушка расцветает еще больше. Как бы Катерина не вредничала, но ей явно польстило мое заступничество. «Рады видеть вас на нашем вечере», — откашливается отец, нарушая неловкую тишину. «Как вам аукцион?» «А, да все был замечательно», — оживает наблюдавший до этого за нашим представлением парень. «Благодарю, Александр Маркович, за приглашение. Редко удается побывать на подобных мероприятиях. Лоты были просто прекрасны, все без исключения. Особенно приглянулось то перо от Кортье». «Что же вы не выступили со своим предложением, Андрей?» Улыбается матушка, с виду самолюбезность. Но мы-то с отцом ее прекрасно знаем. Решила зацепить. Ну или поставить на место. Это она тоже умеет. Да вот я таких денег, к сожалению, пока не заработал, но все впереди, кивает парень. Интересно, кто тот самый покупатель, кто, не задумываясь, выложил без преувеличения миллионы за драгоценную вещицу? Улыбается во все 32 Эд. Родители дружно смотрят на меня, и почему-то я даже не сомневался, что Ксения своей догадки уже в красках успела расписать любимому Александру. В правилах аукциона, если покупатель желает остаться анонимным, мы не имеем права разглашать данную информацию. Коротко киваю и беру коти за руку с намерением остаться уже хоть на пару секунд наедине. «Прошу простить, мы...» «Макс, задержись, будь добр», — просит отец, сразу подобравшись. «Что такое?» «У нас есть кое-какое деловое предложение. Может, отойдем, поговорим, оставим дам наедине?» Машет рукой, да вот у меня отходить от своей дамы нет желания совершенно. Слишком много тут похотливых павлинов. Однако про работу забывать тоже не есть хорошо. Смотрю на мать, которая едва заметно кивает и улыбается, но чувствую, как коти вцепляются в мою ладонь и с удивлением поднимаю бровь. Ты меня одну оставить собрался? Детка, тебе напомнить про огонь и твою сексуальность? Аккуратный носик морщится, но по взгляду вижу, что комплимент достигает цели. Ох, Катя, Катя, знала бы ты, что помимо огня в штанах сердце просто разрывается от новых адски сильных чувств. Да я не поэтому просто... Поджимает губы и тяжело вздохнув, сдается. Только недолго, хорошо? Да, сладкая, скоро вернусь. Ох, Гай, прекращай меня звать такими пошлыми словечками. Оставь их для любовниц. Я согласилась только на детку. Ухмыляюсь, но предпочитаю промолчать. Знала бы она, что такими словечками никогда не называл ни одну из подруг. Все они были исключительно малышка и примерно в 99% случаев я не помню ни имени, ни возраста, ни хрена. Поэтому нет. Я продолжу в том же духе.